Глава 4. Тиль. Тиль не ржать. Тиль, думая о топорике. Он ведь его примостил таки за пояс на своём ремне. И не смотри на него. Бездая, я не могу. Сдавленный хрюк все таки вырвался, но я тут же скрыла его за покашливанием и посмотрела на боевого мага с самым честным взглядом. Тот смерил меня подозрительным. "Не-не, вам показалось, уважаемый Альбус Динвархельм. Мне вовсе не смешно. Что смешного может быть в огромном татуированном мужике в ярко-розовом платье с открытыми плечами и пышной юбочкой до колен? Вот вообще ничего". Он так примерно и орал, когда я в гардеробную зашла. Ну, там больше было рр и много всяких нехороших слов, которые приличным феям знать не положено. Но смысл тот же пришлось его успокаивать, потому что фаербол в руках мага грозил уничтожить и все палочки, и гардеробную. Объяснять, что когда-то это было сделано для удобства, эти зачарованные платья к палочкам. Классно ведь, на работу надеваешь, что хочешь, а потом палочку взяла и сразу красотка. Вся блестишь и переливаешься и в розовом, и ни одна потенциальная крестница не перепутает со злой колдуньей. И вообще, он может присмотреть себе другую палочку. Он попробовал. На третьем платье, которое мы за глаза называли «умудренная жизнью фея за 30, ищущая себе мужа, и никогда не носили, я сползла в истерике по стенке. Он заявил, что поедет только в нормальном виде, штаны и кольчуга, все такое. Я возразила, что тогда не поедет вообще. У Уфеи и так проблемки с мирозданием, и превращать их в проблемище только из-за его комплексов, я не собираюсь. Он заявил, что много нецензурного комплексов у него нет, и раз все так, то и прекрасно. Ему никуда и не хотелось с феей, и в будущем не захочется. Я вздохнула и сообщила, что, конечно, на первый раз я его пожалею и ничего не сообщу куда положено. Но я честная маленькая феечка и буду вынуждена потом отчитаться судье, что крестным феем он быть не хочет, иначе мироздание, ну вы поняли. А дальше из моих огромных прекрасных глаз скатилось две хрустальные слезы, когда я тихим голосом прощалась с ним навсегда. Иначе как? Понятно, что назад я не вернусь. Ни одна фея еще не возвращалась, побывав на кладбище в полночь. Пусть отправит мои останки родным, я адрес ему напишу. И повезло ему, что в сопроводительных документах не было ни слова о том, что он должен защищать крестных. Значит, его не накажут, когда узнают о моей гибели, и мне пора. Меня зовет мой долг перед королевством. Боевой маг дико на меня посмотрел, сообщил каким-то изменившимся голосом, что хрустальные слезы фей страшное оружие, как будто я не знала. А наша изворотливость достойна инквизиторской службы. И что он со мной сходит. Но по возвращении я покосилась на вновь загоревшийся фаербол в его руках и прикинула пару заклинаний для защиты раритетных палочек, а потом радостно пропищала, что по возвращении мы обязательно пороемся в уставе фей и найдем лазейку. Их, кстати, не было, но это он потом узнает. Вполне довольная, я уселась в небольшой экипаж, едва не забыв прихватить свою любимую палочку. Возница понёсся по вечерним улицам, видимо, торопился избавиться от странной компании, а я принялась вводить в курс дела новообращённого Фея. «Удивить одно на уме: замуж выйти поудачнее платье покрасивее, да чтобы подружки обзавидовались какому-нибудь особенному событию, которое с ними произошло. Дальше, чтобы дворец полная чаша до да ребеночку, ум, красоту, здоровье и прочие блага. Ничего особенного. Бывают дополнения, конечно, вроде спасения от злой мачехи, но редко. Вообще, кто поумнее и позадиристее, сам кует свое счастье или хотя бы лежит по направлению к нему. А может у человека настоящая проблема. Мы тогда без вызова вызываемся. Но чаще всего крестные феи имеют дело с самыми обычными и распространенными человеческими желаниями, человеческими или бабскими, сварливо уточнил маг. В основном наши клиентки женщины, улыбнулась примирительно. И мы стараемся хоть как-то, но выполнить их желания. Честно стараемся, но тут в игру вступает мироздание. И если что-то неправильно загадано или умысел не туда повернул, или оплата действий оказалась недостойной, или фея сделала что-то не то. Подсказали мне услужливо, и я тут же забыла, что его жалела. Феи не ошибаются, буркнула. Почти. Но магическое возмущение пространства во время нашей работы сравнимо с бездной. Ах, что вы говорите, прозвучало насмешливо и Сравнимо? Не верите? Почитайте последние исследования, разозлилась уже по-настоящему и тут же заставила себя сделать вдох-выдох, чтобы успокоиться. Это боевым магам пристало резко и быстро реагировать. У них от этого жизнь зависела. Афеи должны были оставаться милыми и терпеливыми. В общем, далеко не всегда известно, куда повернет не только желание подопечных, но и наше воздействие. Те, кто это понимает, стараются нас не вызывать. И слава бездне, иначе нас давно разорвало бы на много маленьких фей. Но есть и не понимающие, или те, кому действительно надо. Прозвучало почти мирно, и с любопытством Неужели проникся?» Я коротко глянула на Альбуса и почувствовала, что у меня снова улучшилось настроение. все таки огромный мужик в платье тиль, забудь. Снова отвернулась к окну и ответила: "Именно. Так вот. О, мы приехали. «Проинструктирую чуть позже, когда мы выработаем общую тактику. Пока держитесь рядом со мной и будьте на подхвате. Случай сегодня сложный. Древние обряды никогда не проходят так, как должно. И бездна. Он, видимо, что-то почувствовал в моем тоне. Что? Некроманты? Я не стала объяснять дальше, не потому что с некромантами все понятно и так. Их мало кто любил. Сложно любить тех, кого боишься, и кто во главу угла оставил смерть, а не жизнь. Но сегодняшняя проблема была еще и в том, что у кладбища стояли не просто некроманты, а отряд Миракли один Риардана, с которым у меня были, скажем так, весьма сложные и напряженные отношения. Что ж, некромантов боятся по кладбищам не ходить. Я протиснулась мимо Фея, и первая спрыгнула с подножки. Бледное до синевы лицо Мираклея расплылось в предвкушающей улыбке. "Цель", протянул он. "Вот это мне повезло". Я уже говорила, что некромантам очень нравятся слова, заканчивающиеся на зло. "Мир", оскалилась не хуже, называя его укороченным именем, что этот представитель древней черной крови терпеть не мог. "Гадкой ночки тебе". Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут его глаза расширились, а вытянутое лицо вытянулось еще больше. Впрочем, как и у его отряда. Да что там вытянулось? Челюсти стекли прямо к могилам. «Ясненько. увидели Альбуса. Кажется, эта ночь пройдет все таки приятнее, чем я думала. А это мой помощник пропела беззаботно. И, кстати, хочу пояснить, что консультация психолога входит в оплату сегодняшней работы.